Все они под личиной напускной скромности были склонны к напыщенности. Они как бы вещали с кафедры, с трибуны, хотя и притворялись людьми непретенциозными. Дюкс промолчал, не давая себя втянуть в дискуссию о Сократе. «Ты совершенно прав. Критика и знание совершенно разные вещи», — согласился Хаммонд. «Еще и какие разные!» Поддержал его Берри, смуглый, застенчивый юноша, заехавший повидать Дзюкса и оставшийся ночевать. Все посмотрели на него, как на Влаамову ослицу. Влаамова ослица в библейской мифологии неожиданно заговорившая ослица прорицателя Влаама. Выражение применяется в ироническом смысле по отношению к неожиданно заговорившему, обычно молчаливому человеку. «Я говорил не о знании», — засмеялся Дзюкс а о духовной интеллектуальной жизни. Реальные знания об окружающем мире мы получаем через сознание посредством всех наших органов, в том числе органов чувств, то есть посредством желудка и детородного органа, точно так же, как и посредством мозга, стал стало быть, разума. Разум нам нужен для того, чтобы анализировать и логически обосновывать, но дайте разуму и рассудочности право первенства, и они смогут делать только одно – подвергать все вокруг нас уничтожающей критике, то есть, иными словами, умерщвлять. Подчеркиваю, это все, на что они будут способны. Бог-то мой, сегодняшний мир действительно нуждается в критике, критике беспощадной. И поэтому мы действительно должны жить жизнью разума и упиваться нашей ненавистью, нашей способностью разоблачать этот прогнивший старый спектакль, называемый жизнью. Но обращаю ваше внимание вот на что. Пока мы существуем как живой организм, мы являемся неразрывной органической частью единой жизни. Однако стоит нам перейти на духовную жизнь, как мы сразу же срываем яблоко с ветки. Мы разрываем связь между яблоком и яблоней, живую органическую связь. А это значит, что если мы живем одной только жизнью разума, мы уподобляемся сорванному яблоку. Мы падаем с дерева жизни. И подобно сорванному яблоку, который неизбежно начинает гнить, мы равным образом неизбежно становимся человека-ненавистниками. Клиффорд широко раскрыл глаза. Все это показалось ему сущим вздором. Конни едва сдерживала смех. Что ж, в таком случае все мы сорванные яблоки, язвительно и в то же время обиженно произнес Хаммонд. И нам впору приготовить из самих себя сидр, добавил Чарли. «А что вы думаете о большевизме?» — снова заговорил смуглый Берри, как если бы предшествующий разговор логически подводил к этой теме. «Браво!» — расхохотался Чарли. «И в самом деле, что мы думаем о большевизме?» «Ну что ж, давайте возьмемся за большевизм и разобьем его в пух и прах, как он того и заслуживает!» — улыбнулся Дьюкс. «Боюсь, большевизм — это слишком большой вопрос», — проговорил Хаммонд, серьезно покачав головой.